«Не успеешь, что ли, написать своей бабке сливе завтра?» «Не ругайся», — сказал Добин, в волнении вскакивая с парты. «Ну что же, сэр, пойдете вы?» — гаркнул школьный петушок. «Положи письмо», — отвечал Добин. «Джентльмены не читают чужих писем. Я спрашиваю тебя, пойдешь ты, наконец?» «Нет, не пойду», — «Не дерись, не то в лепёшку, расшибу!» — заорал Добин, бросаясь к свинцовой чернильнице с таким яростным видом, что мистер Кафф приостановился. Спустил засученные было обшлага, сунул руки в карманы и удалился прочь с презрительной гримасой. Но с тех пор он никогда не связывался с сыном бокалейщика, хотя, надо сказать правду, всегда отзывался о нём презрительно за его спиной.